Без на послушальта платформи МЖК матожийо гандінат. Я купився мене. І закрив я. Буду кавати катаю. І звуу за мене пасав. Моя на тебе море, бай-бай, бай-бай. Дай дай дай, дау, бай-бай, бай-бай. Ой, бай-бай, бай-бай. Бо я там делава. На дерьмох лапа. Очень лоха как дерьмох. Это самый популярный. У там крысё ободра. Ай, да не говорите. Ой-ой-ой, ай, ай. Ай, да не даугра. Ой-ой-ой, да, даугра, не пролей. Ой-ой-ой, ай, ай. Но капать мая, надо. Мы простите, не девки. 34 мы да. Даже людя помагнёт. <рик> <together> ой, моя детка моя. Ой, дай, дай, дай, дай. Пойди, дай, дай, дай. Ой, ой, пой, пой, пой, снова удали. Ой, ой, ой, ой, пой домой. А кто же с нами, мозары? Ва-ва-ва-ва. Не привыкла нам так глядеть. Вам крыла не нести, касса. Будим толкалиша. Моё золото дорогое. Да. Это настолько мой All yeah. right.